Глава ч е т в р т а я Давай же, Энви, держи лицо, ты справишься. Это не первый официальный прием в твоей жизни. Проклятие. Я поморщилась, как от разнывшегося зуба, и горничная, колдовавшая над моей прической, испуганно дернулась. Все в порядке, ваше высочество. В полном. Не усложняйте, пожалуйста. В светлом королевстве не принято втыкать столько шпилек. К тому же голова у меня будет болеть и так. Прошу прощения. Вот эту заколку преподнес вам его высочество принц Тейрин. Подойдет? Угу. Отозвалась я, мазнув не заинтересованным взглядом по украшенной с апфирами з а к о л к е в руках старательной служанки. Не так, ох, не так положено принцессам собираться на торжественное мероприятие в соседнем королевстве. б у д ь все иначе, я бы, наверное, волновалась сейчас из-за каждой мелочи. Хорошо ли сидит платье? Неполнит ли оно меня? А вот это ожерелье из редчайших бирюзовых жемчужин, как оно смотрится на моей шее! Но теперь это, если и заботило меня, то лишь походя. Все перекрывало другое: мысли о первой встрече с Рэвином, о новой встрече и о том, сразу меня убьют или чуть позже, дабы не портить гостям настроение видом крови. Я честно пыталась не откладывать столь сложный момент до последнего. И рассчитывала, что кто-нибудь из братьев скажет королю м о л ты не поверишь, кто к нам приехал. Вот только никто меня не поддержал. Ладно, Эрбер, Талрей и Шират те изначально не поражали благородством, и похоже, до сих пор воспринимали Ревина как соперника. Но остальные. Я надеялась на т е и р и н а но он наоборот утащил меня на прогулку по городу прочь из дворца, чтобы н е на р о к о м н е попасться на глаза его темнешеству й раньше срока. Все мы должны извлечь урок из данной ситуации, задумчиво изрек он, пока экипаж бесцельно возил нас по столице. Личный урок и р э в е н тоже, и ты. Так что даже не пытайся переложить ответственность за эту новость на другого. Я почти обиделась, но доля истины в его словах была, потому я решила ничего ни на кого не перекладывать, просто встретиться с Дьюейном. Вот уж кто по военному прямолинейный вспыльчив. Может, даже сам меня прибьют, но при этом точно поскачат королю и выложат все как на духу. Однако и тут меня ждало разочарование. Принцу демонологу посчастливилось столкнуться с Над, и ее оглушительными визгами, которые так его впечатлили, что после этой встречи в саду его никто не видел, оставался только л е р т Странно, но мне от чего-то было стыдно смотреть ему в глаза. Казалось, будто я просто воспользовалась его помощью, ничего не дала взамен. избежала не простившись. Конечно, вряд ли этот сухарь сильно расстроился, но я его подготовлю, пообещал он, выслушав мои блеяния. Но через полчаса вернулся и также сухо и безразлично сообщил: не вышло, разбирайтесь сами. Вот теперь иду разбираться. Платье светло-зеленое, легкое, изящное, сидит идеально. Половину шпилек из волос вытащили. Каблуки новеньких туфель отбивают ч е т к и й р и т м по паркету. Позади меня под руку с Родериком Ламонтом чинно вышагивает Натаниэлла, мне же поддержка не положена. Я должна привыкать находиться во главе процессии и в одиночестве. Стой! Вдруг прошептал за спиной Рори и, подскочив ко мне, нацепил на средний палец тонкое белое колечко. Чуть не забыл. Это что? Я не торопилась продолжить путь, трусливо оттягивая неизбежную встречу, и вся процессия терпеливо ждала. Ну. Рори склонился к самому моему уху. Последняя дядина игрушка, связанные артефакты. Второй у меня, и по нему можно отслеживать твое физическое состояние. Я вскинул а брови. То есть, если король меня прикончит, ты узнаешь первым. Да не тронет он тебя. Отмахнулся друг и уже не так уверенно добавил: По крайней мере, не на глазах толпы гостей. Ага, именно потому об артефактах он вспомнил именно сейчас. Спасибо, утешил. Я укоризненно покачала головой и глубоко вдохнув пошла дальше. Теперь волшебный шелест платья раздражал, стук каблуков нервировал, волосы лезли в лицо и мешали. Надо было их гвоздями приколотить, не то что шпильками. Ее п р е с в е т л о е высочество Натаниэла Виктория Кантин со свитой, объявил распорядитель так внезапно, что я едва не вплыла в зал с перекошенным от изумления лицом, но в последнюю секунду спохватилась. и нацепила тщательно отполированную маску спокойствия, которая чуть не треснула, когда я наконец увидела Рэйвина г р е й с л и н г а на троне. Королевское положение ему шло, и сам трон, старинный, тяжеловесный, и вся торжественная обстановка вокруг. Некромак ассоциировался у меня исключительно с башней, обставленной без особых изысков. Здесь же все было совершенно иначе, непривычно, и сам р е й в и н казался... каким-то другим, величественным, далеким, чужим. Но вот его взгляд остановился на мне. м и г у з н а в а н и я как вспышка огня в о т ь м е Неверие, осознание, всплеск магии, от которого кто-то в толпе ахнул, а я едва не задохнулась, но умудрилась не потерять лицо. Разве что про реверанс а забыла, но когда позади зашуршали наряды моей склонившейся свиты, а помнилась и исполнила ненавистный поклон п о ч т и р а в н ы х и произнесла з а у ч е н н а я доброго вечера, ваше величество, благодарю за приглашение в темное королевство и радушный прием, это большая честь, а уж для меня какая честь, процедил р э в е н так тихо, что услышала только я, а после уже погромче для остальных заверил, что не стоит благодарности, нам давно пора было повидаться и сделать первые шаги к заключению мирного договора. Дальнейшие расшаркивания запомнились смутно. Представляли принцев, обменивались ничего не з н а ч и щ и м и напыщеными н фразами с делегатами, растягивали губы в фальшивых улыбках. Его хмурое, как предгрозовое небо, величество соизволили подняться с трона, и мы перешли в другой зал, где все уже было приготовлено для приема в мою честь. Даже танцы намечались, и это напомнило тот бал, на котором седьмой принц, не сдержавшись, утащил меня на балкон. Сегодня такого явно не повторится и никогда больше. В потемневших глазах короля отныне не было страсти, а то, что там мелькало, я боялась даже пытаться расшифровать. Но «Ну не убьет же он меня в самом-то деле? В очередной раз подумала я, но на всякий случай проверила, крепко ли сидит кольцо. И не было на том приеме в честь Светлой принцессы существа более одинокого, чем Светлая принцесса. Вот так бы я и закончила свое жизнеописание с нотками грусти, но и надежды. вед ь точка еще не поставлена. По крайней мере мне хотелось в это верить, а вот описывать все произошедшее на этом вечере не хотелось бы, потому что это скука смертная. Со стороны я, наверное, выглядела гордо и величественно, настолько, что никто не рисковал задерживаться рядом дольше, чем на десять секунд, необходимых, чтобы о т в е с и т ь поклон и безвкусный комплимент. Я благосклонно улыбалась, порой кивала и переключалась на следующего гостя, а сама меж тем незаметно косилась по сторонам в поисках Рори. Кольцо кольцом, но верное и крепкое плечо друга рядом сейчас бы не повредило. Увы, как и прочие делегаты, направленные сюда налаживать дипломатические связи, он был занят непринужденной беседой с кем-то из тёмных. Они смеялись, демоны их з а д е р и В то время как я вынуждена была изображать н е то из тукана, н е тот тухлую рыбину. Даже Над неплохо проводила время. краснее и бледнее под взглядом какого-то красавчика и пока не замечая, что с другой стороны зала к ней приближается суровый и решительный Дьюэйн. Надеюсь, не завижит. В смысле кузина, не принц. Хотя забавное вышло бы зрелище. Пожалуй, будь здесь Сайла, я бы не так сходила с ума от тоски. Но Эрберт явился один и теперь закладывал вокруг меня круги. Будто хищник, примеривающийся. Достаточно ли велики его клыки для такой жертвы? Выглядел он непривычно серьезным и пугающим, потому я пряталась за любого проходящего мимо собеседника, лишь бы избежать этой неловкой встречи. А вот остальные принцы благоразумно не приближались, может, боялись королевского гнева. Грозовая туча в глазах Рэви становилась все мрачней и темнее, может, за минувший день я отчетливо донесла до них простую истину о том, что не планирую связывать. Заскучали, ваше высочество? Прервал поток моих унылых мыслей смутно знакомый голос. Ну вот, накаркало. Я покрепче приклеила на лицо улыбку и повернулась к Алрею, тому самому, которому ничего не стоило влезть в голову серой ассистентке и выведать все ее тайны, но он от чего-то сдержался, просто задумалась. Могу я пригласить вас на первый танец? п о м н и т с я вы прекрасно танцуете, я тогда еще подумал, откуда, где она могла научиться. Ну да, как же не напомнить о моем обмане и о нашем танце, во время которого п р и н ц м е н т а л и с т на шептывал мне всякое. Разве не король должен открывать бал? Ждете, что вас пригласит он? Алрей даже не пытался скрыть насмешку. Я проследила за его взглядом и увидела девушку в черном платье с нашитыми поверх ткани искристыми блесками. Да, уже не ковер. Как и большинство темных, она была брюнеткой, причем весьма эффектной. Вечерний наряд открывал точенные плечи и стройные руки. На шею падал с м о л я н о й завиток волос, в которых по б л е с к и в а л а бриллиантовая заколка, наподобие той, что вручили в дар мне. Наиса Эрвин, дочь первого советника правой руки нашего отца, молодая, незамужняя и очень амбициозная. Неужели тоже хочет стать советницей при Его Величестве? Притворно удивилась я. Берите выше, королевой. Сдержав зубовый н скрежет, я еще раз улыбнулась, и Алрей едва уловимо поджал губы. Действительно, думал, что я тут в слезы ударюсь. Наивный. Что ж, полагаю, у леди есть все шансы. Безмятежно заметила я. А у меня? Он прищурился. Знаю, мой дар не слишком желанен в светлом королевстве, но поверьте, я обладаю всеми качествами, необходимыми для правителя. Уж простите за примату, но я решил не оскорблять вас экивоками и фальшивыми предлогами. Вы ведь были на совете и знаете о наших планах. Была, знаю. А про оскорбление это, как я поняла, камень в огород Ревина, заманившего принцессу на смотрины под предлогом дружеского визита. Я задумчиво склонила голову. С одной стороны, примат Алрэ радовала и даже привлекала. С другой... Он изрядно подпортил впечатление о себе, предварительно показав мне потенциальную невесту его величества, как будто я не догадалась, что тут таких ползало. Но и воспоминания о его выступлении на играх нет-нет, да прорывались на поверхность. Прошу прощения, я пока не готова ничего обещать, наконец произнесла я. Но это и не отказ, что не может не радовать. Алрей о т с е л ю т о в а л мне бокалом. И отошел, уступая место одному из морщинистых советников. Старик заговорил об ослаблении магии на некоторых участках границы так внезапно, что я даже не поняла. Он хочет ее ослабить, мол, заслон слишком суров, мы же не враги, или переживает, что там появились б р е ш и Я слушала, слушала, старалась не моргать, но от потока информации мозг сворачивался в трубочку. А потом его заполнила о единственная мысль. Уж не это ли отец той самой Наисы? Или вон тот, который скачет вокруг короля и все ему что-то нашептывает, а если он, то что? Почему я вообще об этом думаю, когда человек тут разливается о важных политических вопросах? Я чуть тряхнула головой и постаралась снова сосредоточиться на словах советника. И лучше не откладывать, Ваше Высочество. Эмоционально закончил он и уставился на меня мутными глазками. Проклятие. Эм, это все очень важно, советник. И мы непременно обсудим данный вопрос с Его Величеством. Старик в скинул брови, будто не ожидал такого, потом радостно улыбнулся и, р а с к л а н и в ш и с ь убежал. А я поняла, что не выдержу никаких танцев, наис, королей и принцев, если немедленно не проветрю голову. Всего пара глотков свежего воздуха, две минуты без фальшивого блеска. Я решительно пробралась к Рори, явно распугивая народ суровым выражением лица, вежливо улыбнулась его собеседникам. И шепнула другу на ухо: "Прикрой". Он понял сразу. Прошу прощения, извинился перед остальными, и мы, якобы не принуждённо беседуя, отошли в сторонку. Там к нам присоединились так называемые фрейлины, и вскоре я уже стояла на балконе жадно глотая воздух, а шпионы лорда Лайна надёжно охраняли дверь. Боги, какой бесконечный вечер! Поговорим? Итак? Пора официально добавить в моё досье пункт: имеет привычку уединяться с некромагом на дворцовых балконах. Только на сей раз я была совсем не против, чтобы нас прервали его агрессивные братья.